Глава тридцатая Я пишу эти записки, чувствуя себя совершенно сбитым с толку. Только что я вернулся с инженерного совета, который сам же и созвал, как только получил последнюю информацию с Тарги. Сообщение содержало сложную схему, относящуюся к работе проекта «Контрмера», Главнокомандующий в своем личном послании проинформировал меня, что если мы справимся с задачей, то для преодоления гравитационного барьера запретных границ понадобятся не годы, как мы считали раньше, а месяцы. Достаточно пробить в гравитационных волокнах брешь, в которую мог бы проскочить корабль без того, чтобы подвергнуться разрушительному воздействию волнового эффекта. Я и моя команда несколько часов провели за обсуждением того, как наилучшим образом достичь поставленной цели. Проект предполагает установку двух дополнительных реакторов, работающих на антиматерии. Нулевой генератор должен быть убран, а на его место поставлены отражатели из углеродистой графитовой стали и сиалона, покрытые сверху чистой медью. Особо стоит отметить комплексную навигационную систему, которая, находясь на борту кресла, будет подключена к субпространственной сети через комплекс тщательно изолированных компьютеров. Будет ли эта штука работать на дистанционном управлении? Я понимаю, что все это устройство в конечном итоге представляет собой не что иное, как огромный электромагнит. Насколько огромный? Около 88 километров в диаметре. Размах такого проекта сравним только с самими запретными границами. Что ж, построить магнит мы сможем. И даже в Срок. Всю свою жизнь я прослужил Верховному Главнокомандующему, собираясь послужить еще. Если Стафа захочет, чтобы я построил ему фонтан на антигравитации, в котором одновременно циркулировали бы расплавленный свинец и сжиженный аммиак, я засучу рукава и выполню поставленную задачу. Я и мои люди должны доверять приказам Главнокомандующего, как бы мы ни были смущены». Я понимаю, что при помощи нашего сооружения мы сможем манипулировать объектами, имеющими электромагнитную природу, но что это даст? Не никелевые же астероиды ловить в эту ловушку? Если бы я посмел, то задал бы такой вопрос. Господин Верховный Главнокомандующий, я построю вам гигантский магнит, но ответьте во имя благословенных богов, как с его помощью мы сможем проникнуть за запретные границы? Отрывок из дневника Ди Уолла. Синклер пересёк главный зал модуля, где в ожидании столпились инженеры и техники. На секунду он остановился, взял чашку Стасса и прошёл в следующее помещение. Никлас неподвижно лежал, привязанный к медицинскому антиграву. В глазах капитана Сэдди сверкали боль и ненависть. На скулах играли жалваки, а по лицу струился пот. «Он в состоянии говорить?» – спросил Синклер одного из медиков. «Да, сэр». Синклер наклонился и взглянул капитану Сэдди в глаза. «Почему?» – спросил он. Никлас сглотнул. «Поцелуй меня в задницу», – прошептал он. Синклер кивнул. «Ну что ж, ты сам установил правила. «Попробуй теперь пожить по ним». Он повернулся к медику. «Каким будет его состояние в ближайший час?» «У него легкий шок», – женщина-врач мрачно посмотрела на Синклера. «Мы перелили ему большое количество крови, которую он потерял. Боль будет не такой сильной, но мозг не обманешь». «А если подвергнуть его действию метола?» «Нет!» – закричал Никлас, пытаясь вырваться. Врач задумалась. металл не убьет его, но надо действовать очень осторожно. Как только капитан Сэдди будет готов к допросу, доставьте его в конференц-зал». «Есть, сэр?» Когда Синклер выходил, навстречу ему попались солдаты, сопровождавшие медиков Брайана. Показав жестом в направлении конференц-зала, он прошел мимо них. Минутой позже появился Риман Арк. «Вы вовремя предупредили нас, лорд Фист». «Брайан умудрился отключить систему жизнеобеспечения. Ещё пару минут, и кто знает, смогли бы мы что-нибудь сделать или нет». Начальник службы безопасности компаньонов нахмурился. «Зовите меня Синклером, Арк. Я не люблю официальщины. Нам срочно нужна связь с Этриатой. Магистр Дон должна узнать о случившемся. Я должен посоветоваться с ней». Риммон Арк положил руку на плечо Синклера и понизил голос. «Сэр, вы здесь командуете, и я полностью с вами согласен. Однако не думаете ли вы, что все таки стоило бы известить ставфу? Риман, Стаффа оставил меня старшим. Так неужели он должен вникать во все детали? Кроме того, ты знаешь, как они с Никласом относятся друг к другу. Я не настолько знаком с делами Сэдди, как он, но понимаю, что оставив главнокомандующего в неведенье, мы избежим многих треволнений». Свяжемся со Скайлой и ничего не будем предпринимать без ее одобрения. Арк продолжал недоверчиво смотреть на Синклера: Риман, пойми, я должен взвалить эту ношу на свои плечи. На меня возложили ответственность, и мне не просто увиливать. Наконец Арк уступил. Хорошо, лорд Фист. Синклер вошел в конференц-зал. Первое, что он увидел, были горящие ненавистью глаза Брайана. Что тебе надо, чудовище? над треснутым голосом спросил магистр. «Я слышал, ты был так расстроен, Брайан, что отключил собственную систему жизнеобеспечения?» «Мне нечего ответить такому, как ты», – отвернулся старик. В этот момент на экране монитора появилась Кайла. Похоже, она только что проснулась. «Простите, что отрываем вас от дел, магистр Дон», – обратился к ней Синклер. «У нас тут проблемы». Никлас пытался взорвать корабль, предназначенный для дальних перелётов. Его подстрелили, но он жив. «Никлас?» – Удивленно спросила Кайла. «Но почему?» «Пока не знаю. Мы собираемся подвергнуть его воздействию метола». «А где Стаффа?» Спит. Работа со шлемом настолько ослабила главнокомандующего, что медики были вынуждены поместить его в антиграф. Кайла задумчиво кивнула. Каштановые волосы блеснули в свете ламп. «Ты и сам хочешь разобраться с этим делом, Синклер?» Фист скрестил руки на груди. «Мне тоже это не очень нравится, однако, когда возникают неприятности, с ними надо справляться». «Ну что ж, делай то, что должен». В карих глазах магистра засветилась боль. «Никлас был моей правой рукой». В этот момент вкатили антиграф с капитаном Сэдди. Когда Никлас услышал последние слова Кайлы, на его лице отразилась невыносимая мука. При звуке ее голоса капитан Сэдди застонал и закрыл глаза. Синклер жестом показал техникам, куда поставить антиграф, так чтобы Кайла могла видеть его. Не и Кайла почти рыдала. Я думала, мы с тобой обо всем договорились. Так оно и есть. Раненый поднял глаза на экран. Мне не нужен металл. Я скажу правду. Теперь это не имеет значения. «Я все потерял. Я не оправдал доверия своего народа». «Заткнись, идиот!» – прорычал Брайан. «Пусть говорит», – приказал Синклер. «В любом случае мы будем знать правду, с метолом или без». Когда Никлас заговорил, он обращался к Кайле. «Брайан все время пытался завести со мной разговор о Стаффе». О том, как он может одновременно спать с тобой и со Скайлой. «Что?» – услышанному прошептала Кайла. На лице ее появилось выражение боли и горя. «А как ты хотела?» Не философские вопросы же вы с Верховным Главнокомандующим обсуждали. Он спас твою жизнь, не так ли? Ты ходила в его покое только тогда, когда там не было Скайлы. На лице магистра Кайлы Дон отражались попеременно боль, злость, но самым сильным было чувство того, что ее предали. Никлас умоляюще взглянул на Кайлу. Наблюдая за Брайном день за днем, я не мог понять, что превратило человека, которого я любил и уважал, в злого, коварного властителя. Потому как магистр рассказал... Я понял, что виновата в этом машина. Чем больше я слушал его, тем больше убеждался в этом. В конце концов, твое назначение магистром, Кайла состоялось именно по приказу Мэгкома. Необходимо было удовлетворить физиологические потребности Стаффы, чтобы он не был таким агрессивным по отношению к Сэдди. Никлас сглотнул и продолжил. И вот, наконец, после того, как Стаффа решил позвать на помощь машину, магистр Брайан дал мне понять, что пора возвращать долги. Он напомнил мне о родителях, которых убил Стаффа. О том, что именно он, Брайан, нашел меня в рабском бараке и спас от смерти. Поскольку я обязан ему жизнью, то должен был уничтожить машину. Синклер спросил... «У тебя было пять гранат, Никлас. Одну ты поместил на мачту субпространственные антенны, а остальные... Для чего предназначались они?» «Одна для звездолета, три для машины и последняя для звездного мясника». На другом конце комнаты Арк и Эдна напряженно застыли при последних словах капитана Сэдди. «Несчастный идиот!» – закричал Брайан. Кайла опустила голову. Такой подавленный Синклер ее еще не видел. Он продолжил допрос. «Если бы не беседы с магистром Брайаном, решился бы ты на это?» Никлас пожал плечами. «Если честно, я бы справился со своей ненавистью к Стаффе Картерме и постарался бы выполнить возложенные на меня обязанности. Я не узнал бы о том, что происходит между Стаффой И нынешним руководителем Сэдди. Он посмотрел на Кайлу. Мне очень жаль, магистр. Голос его сорвался. Ну зачем вы разделили ложе со звездным мясником? Кайла моргнула, пытаясь держать слезы. Глупец, я не делала этого. Из всех мужчин в свободном пространстве. Она спрятала лицо в ладонях. Если ты хотел сделать мне больно, Никлас. Лучшего способа не придумаешь. Кто еще замешан в этом? Спросил Синклер. Нас было двое, Брайан и я. Так что вам нет нужды устраивать крестовый поход. Никлас посмотрел туда, где в антиграве висел Брайан, похожий на распластанную шкуру, если только у него не было других помощников. Раздался суровый голос Римана Арка. Капитан Никлас, где вы взяли гранаты? В горе, прошептал тот. Снял с убитого, когда никто не видел. Это нериганские гранаты, кивнул Арк. А почему вам было не прихватить и бластер? Где бы я его спрятал? Впрочем, ладно, я спрятал один, там, в Макарте, в комнате Вилмла. Там вы его и найдете. «Я бы воспользовался бластером, чтобы убрать охранников стаффа перед тем, как воспользоваться гранатами. Это бы их с Кайлой наверняка разбудило. Мне хотелось сначала взглянуть в глаза». Щеки Арка пылали. Сдерживая ярость, он сжимал кулаки. «Я ничего не знал об этом!» – протестующе закричал Брайан. «Он ранен! Он бредит!» Синклер потер глаза. «Я сомневаюсь, что капитан Никлас бредит. Думаю, что, несмотря на шок, он говорит правду». Никлас во все глаза смотрел на Брайана, не веря тому, что услышал. Синклер взглянул на Кайлу. У магистра Дон был такой вид, будто ее неожиданно ударили в живот. «Рейман», — приказал Фист, — «удвойте охрану. Мы не можем позволить себе допустить ошибку». «Слушаюсь, сэр». Аркад отдал честь и начал что-то тихо говорить в портативный коммуникатор. Синклер закусил губу, а затем обратился к Кайле. «Магистр, чья юрисдикция действует при сложившихся обстоятельствах? Какой в подобной ситуации должен быть составлен протокол?» «У нас нет прецедентов», – безжизненным голосом ответила магистр Дон. «Это совершенно новая ситуация». Синклер посмотрел на Брайана. «Я не давал должности военного губернатора Тарги. Что касается магистра Брайана...» Он предстанет перед обвинением в попытке переворота. «Вы не можете этого сделать!» – вскричал старик. «Убийстве, вандализме, разрушении собственности, оскорблении должностного лица и нанесении увечья». Синклер сделал паузу. «Добавим сюда еще и клевету». «К чему ты ведешь?» – Кайла, казалось, вот-вот разрыдается. «Я хочу, чтобы Брайан предстал перед гражданским трибуналом на Тарге». Пришло время править по закону, а не при помощи силы. Синклер внимательно посмотрел на магистра Дон. Разве не об этом говорит новая эпистемология? А если трибунал потребует подвергнуть старика метолу? Пускай. Тарганские суды не хуже и не лучше психологов Сэдди. Что Брайан может выдать им? Секреты Седди. Этим он только усугубит свое положение. Предупредит их о Все свободное пространство через пару часов узнает, что мы заключили с машиной договора и пользуемся ее услугами. Магистр запугает суд так, как запугал Никласа? Возможно, но я не думаю, что его признание покажутся им чем-то большим, нежели бредом сумасшедшего старика. Муки, написанные на лице Кайла, были настолько очевидны, что Синклер не мог смотреть на нее без боли. Однако он продолжал. Брайан поднял на этой планете мятеж, который унес около ста тысяч жизней, магистр Дон. «По приказанию Мэгкома», — заявил Брайан. «Это не означает, старик, что твоя собственная воля в этом не принимала участия. Это не объясняет то, что ты устроил бойню. Ради чего? Чтобы заманить стафу Картерму и использовать Артуфера для его убийства?» Голос Синклера задрожал от ярости. «Я был на Веспе, когда пришло сообщение, что мы в опасности». Я посетил могилу Гретты, Брайан. Могилу женщины, которую любил больше жизни. Арта убила ее только потому, что она была риганкой. Гретта пошла к той твари, чтобы успокоить и утешить ее после смерти Бутлы Ретта. И за проявленное участие Арта забила ее до смерти. Синклер повернулся к Кайле. С чего-то надо начинать, магистр Дон. Как бы я не хотел отплатить Брайну, заставить его мучиться так, как страдали мы, я все же передаю его в гражданского трибунала. Пусть суд вынесет свой приговор. Теперь слово за вами. «Фист! Чудовище!» – выкрикнул Брайан. «Он наполовину человек, наполовину животное! Надо было вышибить ему мозги в тот день, когда он был в моей власти!» Кайла потерла лицо дрожащими руками и кивнула. «Да, с чего-то надо начинать». «Хорошо, лорд Фист, я согласна. А что будет с Никласом?» «Мы хотим получить его». Римон Арк поднял вверх сжатый кулак. «У компаньонов свои законы при покушении на убийство. На убийство Верховного Главнокомандующего». «Нет», — Синклер скрестил взгляд с начальником службы безопасности. Несколько минут они молча смотрели друг другу в глаза. В комнате раздавались только ругательства Брайана. Ледяным голосом Арк спросил «Почему, Синклер?» «Потому что Кодекс Компаньонов – это не единственное, что учитывается. Мы сотрудничаем с Сэдди. У магистра Дон в этом деле тоже имеются интересы». Синклер обратился к Кайле. «Что предусматривают законы Сэдди за неподчинение приказу?» «Зависит от обстоятельств. В случае Никласа – это смерть». «Тогда решено», – решительно заявил Римонарк. Я выведу его и расстреляю. Терпение, Риман. Синклер поднял руку. Нам необходимо собрать военный трибунал. Будем судить капитана Сэдди, когда вернемся на итриату. Но, лорд Фист, нет, Риман. Если уж я собрался стать частью этой новой эпистемологии, о которой мне прожужжали тут все уши, то надо сделать так, чтобы все было по закону. Пусть Никлас предстанет перед судом и попробует защитить себя. «Даже если Стаффа не согласится с моим решением, я возьму всю ответственность на себя. Понятно?» «Но почему? Он же во всем признался, что нового может случиться в суде!» «Ничего», — сказала Кайла. «Но Синклер совершенно прав. К тому же нам нужно время, чтобы немного остыть. Это хороший способ избежать ошибок. Я согласна с лордом Фистом». «Но, леди!» — запротестовал Арк. Никлас опять станет рассказывать эти глупые небылицы о вашей связи с главнокомандующим. Зачем позволять распространению грязных сплетен? Кайла вздохнула. Пусть, я переживу это, Риман. Я даже согласна принять пару капель метола, чтобы все узнали о моих истинных чувствах к Стаффе. Но мои показания под метолом только ужесточат решение суда. Со стороны Никласа раздался кашляющий звук. Он с ужасом посмотрел на Кайлу. «Но ведь ты... истафа...» – начал он. «Никогда!» – резко перебила его магистр Дон. «Никвас, если ты хотел сделать мне больно, почему ты тогда просто не ударил меня ножом?» Синклер вздохнул. «Итак, вопрос решен, магистр Дон. Простите нас за доставленные неприятные минуты». Кайла отключила связь, не обращая внимания на отчаянные крики капитана Сэдди. Арк повернулся к Синклеру. «Какие будут еще приказания, сэр?» спросил командир спецподразделения. «Не спускай глаз с этих двоих, Риман. Удвой охрану. Завтра я отвезу Брайана на Каспу». Арк хивнул, стал по стойке смирно и отдал честь. «Как вам будет угодно, лорд Фист». «Тебе обязательно надо называть меня так официально?» Выражение лица Арка не изменилось. «Может, вы и не лорд, сэр?» проговорил он. Но ведете себя, как подобает аристократу. А это, Синклер, комплимент. «Чудовище!» – продолжал шептать Брайан. Наконец Фист вышел на воздух и попал в объятия холодной Тарганской ночи. Несмотря на мороз, он остановился, прислонившись к стене купола. Синклер чувствовал себя совершенно вымотанным и физически, и духовно. Искаженное мукой лицо Кайлы стояло у него перед глазами. То обвинение, которое бросил ей Никвас, было для магистра Дон хуже смерти. Его охватило чувство отвращения к происходящему. Из темноты выскользнула Эдна и встала рядом, скрестив руки на груди. Ее броня легонько зашелестела, когда девушка прислонилась к стене. «Знаешь, Синклер», — сказала она, — «далеко не каждый может позволить себе так обращаться с Арком». Только главнокомандующий мог позволить себе перебороть его взглядом. Я и не заметил. Похоже, так оно и есть. По-прежнему хочешь быть в моей команде? Сейчас это будет не так легко. Когда берешь на себя обязанности, нельзя делать это наполовину. В свете фонарей глаза Эдны сверкали лихорадочным блеском. «Я прикрою твою спину. Не беспокойся». Преследуя чистолюбивые амбиции... Эдна покачала головой. «Нет, из-за моего уважения к тебе. И потом мне просто интересно работать». Тон, которым девушка произнесла эти слова, заставил Синклера резко повернуться и посмотреть ей в глаза. «Успокойся, Фист», – сухо отрезала Эдна. «В первую очередь я профессионал. К тому же я видела твое лицо, когда ты поднимался на борт Элес. Может, ты и сам не знаешь, но пока ты готов только к трауру». Однако, если ты думаешь иначе, ты просто обманываешь себя. Ты любил их обеих и теперь должен побыть один. Похоже, ты неплохо разбираешься в психологии, боец. Может, я и не знаю каких-то мелочей, но разбираюсь достаточно. Тебе нужно время, Синклер. Фист посмотрел на небо и вздрогнул от внезапного озноба. Время? Я бы не понял, что это такое, если бы оно у меня было. Он кивнул Эдне. А сейчас мне надо хоть немного поспать. Спи спокойно, Синклер. Твоя спина в безопасности. Спасибо. Но завтра все может повернуться в другую сторону.